Глава одиннадцатая. Пикнуло сообщение. Романовы в союзе с Токахаси победили в войне, а Джуси и Насаги мертвы. Приложение «Фото». Наблюдатель 1. Хирука Аридзава, сидя в своем кабинете, приоткрыл глаза на звук оповещения. Взял мобильник в руки, он не спал всю ночь. Буквы на дисплее телефона расплывались, но вредный старик не хотел носить очки. "Нарико", прокричал он громко. Телохранительница появилась у раздвижных ставней через 15 секунд. "Господин, подойди". Позвал Хирука и протянул телефон. "Читай", приказал он в нетерпении узнать, что же там прислали. Бринетка взяла телефон, пробежала глазами по сообщению, её брови приподнялись кверху. Романов победил, а Джуси и Насаги мертвы. Изумилась она просто душно. "Вот значит как", Гаредза возыкивал. "Мальчишка обхитрил старого лиса". "Господин", добавила Норика. "Здесь приложенное фото. И что на нём?" «Отрубленные головы, сонры и носаги?» «Значит, он убил их достойно!» «Хорошо!» «Очень хорошо!» Пробормотал Хирука. «Будь юну!» Господин приподняла бровь Норика. «Что непонятного?» Заворчал старик. «Будь эту бездельницу! Будем готовить ее!» «К чему?» хотела спросить Норика, но, кажется, стала догадываться. Блицкриг прошёл успешно. Томас стоял у входа из поместья Аджуси. Данил, займись обороной. Если нужны дополнительные силы, свяжись с Марганой. Есть, казёрнул боец. Томи присел в BMW. Аркадий, прикрыв за ним дверь, вернулся за руль. Можно вас поздравить, господин Романов. Блицкриг прошёл удачно. Да. Стоило лишь потерянных наёмников, ответил Томас. Он открыл ноутбук, позвонил по видеосвязи директорам. Те уже собрались в зале совещаний. Оксана, что с денежными переводами? Ожидаем, господин Романов. ответила финансист корпорации. Томас принял к сведению и посмотрел на трейдера. «Анатолий, до открытия биржи еще 20 минут. Будьте готовы к торговле акциями от Джуси и Носаги». «Да, глава, команда уже приготовилась. Будем избавляться от бумаг?» Томас задумался. «Продавай все. Главы семей уже знают о моей победе в войне». До предпринимателей и обывателей пока не дошла информация, по крайней мере, до тех, кому не слили. Когда мы сольем все по приятной цене, произойдет общий слив». Томми обратился к директору по общественным связям и рекламе. «Елена, пустите слух об избавлении активов от Джуси и Носаги. Тогда акции упадут еще больше. Не упусти этот момент, Анатолий, и скупи как можно больше». На следующей неделе я выступлю с официальным заявлением об интеграции полученных активов с нашей корпорацией и намерении вложить большую сумму в расширение производства. Акции взлетят, произнёс задумчиво трейдер. Не разом, но начнут рост, согласился Томми. Останется показать квартальную прибыль и увеличить дивиденды держателям бумаг. и капитализация возрастет в разы. «Я все понял», — ответил довольно Анатолий, понимая, что в этих операциях можно поднять жирный куш. «Моргана, ты здесь?» — не видел Томми на экране своего секретаря. «Да, господин», — ответила Ардабьева. Она также присутствовала на совещании виртуально и в данный момент ехала в бизнес-центр. Нужно усилить охрану на всех постах и захваченных предприятиях Аджуси и Насаги. Возможно, кто-то задумает диверсию. Поняла, будет сделано. Позиции придётся удерживать до понедельника, произнёс задумчивый Томас. Пока официально не пройдёт встреча у Аридзава. Хорошо, господин. Что насчёт строителей? Уже вызвали к бизнес-центру? Клан Такахаси прислал своих людей. У них две строительные фирмы. Ясно. Что с Григориевым? Занимается документацией касательно имущества Аджуси и Насаги. Хорошо, ответил Томас. Через 20 минут буду у берегов Австралии. На сверхдорогой яхте наследник семьи Каганы проснулся к обеду. Вышел на широкую палубу, присел за белоснежный столик, скрывшись под куполом зонта. Остальные пассажиры яхты ещё отсыпались после бурной вечеринки. Тугур выпил захваченный из холодильника минералки, достал из кармана мобильник, принявшись читать пришедшие уведомления. Одно из них было выделено красным цветом. Были также десяток пропущенных от финансистов и его заместителей. Тугур перечитал сообщение ещё раз. Романов в союзе с Такахаси победили в войне от Джуси и Насаги мёртвой. Приложение фото. Наблюдатель 1. Какого? проговорил он слух, пока не понимая, как начавшаяся война могла закончиться за одну ночь. Данная информация не укладывалась в голове. Но нужно отдать Тугуру должное. Он воспринял это довольно хладнокровно. Сонра проиграл. Какого хера? Этот старик нарушил столько планов. Мужчина задумчиво отпил минералки. Набрал номер своего заместителя по всем важным делам компании. Господин Ответил председатель совета директоров севшим голосом, видимо, после яростного утреннего брифинга. Сайбо, а Джуси проиграл войну? Да, господин, 5 часов назад мы получили сообщение. Я пытался связаться с вами. Тогур сжал челюсти от подступающей ярости. Каково положение дел? Что с долями в жилом районе и перестройкой порта? После смерти Аджуси юрист Романова успел подать документы на пересмотр долей в связи со смертью одного из инвесторов. Комиссия утвердила новое распределение долей, а освободившуюся часть заняли Такахаси. "Блять", выругался Тугур. "Мы можем отменить решение комиссии?" "Боюсь, это невозможно, господин", извиняющимся тоном ответил председатель. "Этот вопрос решает глава префектуры". А вы знаете Квинси Таяму, он в конфликте с вашим отцом. Тогда что насчет документов, поданных Токахаси? Ты видел их на официальном сайте? К ним можно придраться? Если направить инспекцию из Министерства юстиции. Документы сделаны безупречно, ответил Сайбо. Как сообщил источник, юрист Романова слишком педантичен и не допускает ошибок. Он и работал над пакетом документации. По закону 11, часть 4-я. Мы можем направить инспекцию, если жалобу направят хотя бы два члена комиссии. Но утверждение документов прошло единогласно. Чёрта в ковинце до яму, прошептал от злости Тугур. Нашёл ты, как ударить по мне. Он вздохнул, пытаясь успокоиться. Шум морских волн и поляща через зонт солнце теперь лишь раздражали. К чёрту ураясь. Отмахнулся Тугур. У его семьи не было возможности влить средства в новый район. Глава префектуры не позволил бы. Тогда Тугур решил провернуть все через клана Джуси, заимев в новом районе свою долю. Кто же знал, что старик проиграет в войне какому-то чужаку? Тугур облокотился на спинку шезлонга. «Что по финансам о Джуси?» Деньги с личных счетов клана и семей сняты, также с предприятий. Большая часть выведена в офшоры через кипрские фирмы. Мы отследили поток, часть суммы ушла на оплату 50 тысяч детских операций по миру. Сделаны пожертвования в благотворительные фонды и ветеринарные клиники, также в приюты для кошек и собак. Очередное разочарование постигло наследника семьи Каганы. Обжаловать и вернуть деньги можем, спросил он, уже особо ни на что не рассчитывая. Теоретически да, ответил заместитель. Но сделать это выборочно не получится, господин. Придётся обжаловать все платежи. Это скажется на нашей репутации среди аристократов, понимающих, с кем работала Джуси. При том, что наследники Аджуси ещё живы, как официально объявил Романов. И в понедельник они будут поглощены кланом Такахаси и сосланы в австралийское королевство. Тугур размышлял, что делать. Он не мог оставить всё так, как есть, не среагировав на проигрыш его вассала. Мы можем хоть к чему-то прицепиться. Я не могу начать войну с Романовым без согласия отца. Тугур замолчал. Весной выбор Старик ни за что не согласится объявить официальную войну ни Романову, ни Такахаси. Господин, произнёс осторожно Сайбу, он уже давно работал на Тогуру и понимал своего главу как никто другой. Я взял на себя ответственность и направил правоохранительные органы на Романова. Каким образом? подал заявление от лица пострадавшего, указав на нарушение романовых в законе войны кланов о нанесении значительного ущерба гражданам, не состоящим в клане. Когда будет обыск в офисе Airgrove, капитан муниципальной полиции подбросит партию запреток. Отлично, ответил Тугур. Есть что-то ещё, что можно использовать? Кое-что есть, господин, сказал уверенно председатель, он держал перед собой документ. Средства одного из предприятий ушли на китайский офшор, а с него деньги перебросили в Российскую империю. По докладу разведки с уверенностью в 90% за созданием и управлением этого офшора стоит Айка Кабаяси. Кабаяси? возмутился Тугур. Такие ничтожества решили перейти мне дорогу? Не могу знать причину их действий, сообщил председатель. Возможно, у них долг перед Романовыми, раз они пошли на такое. — Я понял тебя, Сайба, хорошо поработал. — Если вам что-то понадобится, я на связи, господин, — ответил председатель. Тугур положил трубку, отыскал нужный номер и сделал вызов. В Токио, на 88-м этаже в своих апартаментах, 40-летний бизнесмен Анако Джиминаро поставил фильм на паузу и принял вызов. Привет, дорогой. Какими судьбами? произнёс он словно сэнпай. "Приветствую, Анакоджо-сан", уважительно поздоровался Тогур. "Нужна твоя помощь". "Говори, я сверну ради тебя горы", усмехнулся мужчина. "Нужно уничтожить клан Кабаяси", скрывая гнев, произнёс Тогур. "Чем они тебе насолили?" Подкурил он на кодже сигару, махнув горящей спичкой и потушив её пламя. Он не любил зажигалки, хоть и имел дорогую коллекцию из них. Айка, как обояссе, участвовала в выколачивании средств со счетов аджуси, от нехотя ответил Тугур. Они повязаны с Романовыми. Она кодже стряхнул пепел. Он, естественно, знал о войне, закончившейся за одну ночь, и кто вышел победителем. Так может сразу убрать Романова, улыбнулся Анакодже. Тугур задумался, это решило бы многие проблемы. Не сейчас, это вызовет подозрение в мою сторону, ответил Кагана. Я приеду в понедельник и расплачусь с тобой за Кабаяси. Анакодже сделал затяжку, выдыхая густой дым. Кабаяси умрут. Дал он свой Ответ. Томас уже давно прибыл в бизнес-центр, принял душ в личных апартаментах, переоделся и находился в рабочем кабинете, разговаривая по телефону с Айкой. "Ты уверен?" задала вопрос девушка по поводу отсылки письма для Аму Кабаяси о встрече. "Да, пора поговорить с ним", ответил Томи, болтая одной ногой, закинутой на другую. "Либо украсть тебя?" "Тот-то такой, как говоришь", смутилась подруга. "Если Амон не согласится, я заберу тебя силой", пожал Томас плечами. "Пусть объявляет войну или вызывает на дуэль, мне всё равно". "Он не такой", ответила брюнетка. "Просто попросит слишком многого". Томас поднялся из кресла, подошёл к окну и увидел подъезжающие чёрные микроавтобусы к входу в бизнес-центр. Ему тут же поступил звонок от Маргана. Я перезвоню, сказал он Айки и бросил трубку, ответив на звонок секретаря. Через 2 минуты, миновав КПП перед бизнес-центром, высадились отряды спецназа. Десяток бойцов пробежали к чёрному входу. Остальная спецгруппа ворвалась на проходной бизнес-центра и замерла в холле. Возле стойки reception в ряд стояли в броне-заслонки За ними десятки направленных стволов охраны, позади гвардейцы с активированными синими поясами. В солице в холл вошли представитель Министерства юстиции и командир спецназа юстиции, представитель Министерства внутренних дел с командиром отряда, представитель муниципалитета с следователем и командир муниципальной полиции. Серьёзные лица, холодный взгляд, каждый явно чувствовал себя как дома. Бронизаслонки раздвинулись в стороны, и вперёд вышел юрист Air Group Максим Григорьев. В строгий чёрный костюм с белоснежной рубашкой, невозмутимое лицо. Добрый день, господа. Чем обязан явлению такого количества уважаемых людей? Представитель муниципалитета в синем кителе с погонами майора осмотрел Григорьева презрительным взглядом. Русоволосый и голубоглазый русский, под сто восемьдесят сантиметров роста, его явно раздражал одним только видом. Сам-то японец был около ста шестидесяти трех, с выпученным брюшком и жиденькими усами. — С дороги, гадин! — произнес он пренебрежительно. — У нас приказ на обыск. Если нас немедленно не пропустят, мы возьмем здание штурмом. Григорьев стоял неподвижно. не собираясь делать и шага в сторону. Для начала представьтесь, пожалуйста, произнёс юрист всё таким же спокойным тоном. Командир муниципальной полиции встал рядом с представителем. Этот был подтянутым, хоть и в возрасте, но выглядел твёрдым воякой. "Гайден, ты что, слепой?" обратился он к юристу Романовых. "Не видишь форму?" Я командир мобильного отряда муниципальной полиции Судзуки Юха. Юрист довольно хмыкнул. Тогда улыбнитесь, офицер. Вас снимают 8 видеокамер. Наш разговор уходит на сервера дисциплинарного комитета и службы собственной безопасности Министерства внутренних дел, развёл Максим руками. Если вы не знали или запамятовали, напомню. Здание R-Group находится на частной территории. Войти сюда вы можете только по судебному ордеру. У вас такой есть? Командир нахмурился. Нет, но у меня приказ. Максим качнулся с мысков на пятки, приподнимая недоумённо брови. Мне неловко об этом говорить, но вы нарушили восемь пунктов своей должностной обязанности и три пункта закона о полиции. Он поправил гарнитуру, получив данные от своей команды. Уведомляю вас о поступлении жалобы на ваши действия, оскорбление лично меня и клана Романовых. Жалоба только что зарегистрирована в дисциплинарном комитете и ССБ. Сука, едва слышно произнёс командир отряда муниципальной полиции. Напряжение повисло в воздухе. Прибывшие переглядывались, не понимая какого хера происходит? Юрист улыбнулся. Господа, у кого есть судебное постановление Имперского суда на действия внутри помещений клана Романовых? Представители Министерства юстиции и внутренних дел показали документы. Григориев кивнул серьёзным лицом, подошёл к двум офицерам. Разрешите ознакомиться. «Прошу». Высокая японка протянула документ. Не став усугублять ситуацию, за ней бумагу протянул седой мужчина. Представитель Министерства внутренних дел. Максим пробежал глазами по документации, приложил палец к гарнитуре, получая новую информацию и продолжая изучать бумаги. Его бровь приподнялась в нелепом недоумении при прочтении ордера юстиции. Там была ошибка. Неужели ее сделали, решив унизить главу? Или кто-то решил проверить компетентность юриста в корпорации? Максим поднял взгляд на японку. «У вас в ордере указан Романов. Мы же уже 457 лет являемся кланом Романовых». Он вернул ей ордер. «Берите бумагу». «Забирайте своих людей и идите искать Романа Фа. В добрый путь». Брови японки взлетели, она вчиталась в ордер. «Это опечатка!» — произнесла она с недовольством. Григорьев цокнул языком. «При всем уважении. Я слишком уважаю имперских судей и не в силах поверить, что они допустили такую ошибку». Уже холодно произнёс Максим. Прошу вас покинуть здание, ваше нахождение здесь незаконно. Или мне подать жалобу в канцелярию императора за неуважение имперских судей? Приподнял он брови. Японка просверлила его яростным взглядом, махнула своим бойцам и покинула бизнес-центр. Григориев посмотрел на представителя Министерства внутренних дел. У того с документацией было всё в порядке. Пройдёмте, я проведу вас, произнёс юрист, давая команду бойцам открыть проход к лифтам. Что вас интересует? Седой офицер в тёмно-синей форме и фуражке прошёл за юристом. Вчера ваш клан вёл войну. Кашлянул он, прижав кулак к губам. «Мы не вмешиваемся в межклановые дела», но пострадало имущество граждан, как империи, так и иностранных, не являющихся членами кланов. «Вы про взрыв на складском комплексе?» — нажал Григорьев кнопку вызова лифта. «Да», — кивнул офицер. «Министерство хочет знать официальную позицию Романовых по данному вопросу. Я здесь для фиксации пояснений случившегося». Юрист внутренне расслабился. Но это была не та причина, о которой стоило беспокоиться. Соглашусь с вами, ситуация вышла неприятная. Дверцы лифта раскрылись, он приглашающий показал рукой. Офицер прошёл в кабинет, и юрист, зайдя следом, нажал кнопку этажа, где располагался его кабинет, продолжая беседу. Наш клан недавно в вашей стране. Но один из принципов клана Романовых закон Цуров, но он закон. Поэтому, ведя войну с Аджуси, мы соблюдали законы Японии. Но мы не могли даже предположить, что бойцы клана Аджуси захотят совершить массовое самоубийство путём самоподрыва. Развёл юрист руками. Как выяснилось, в Японии для этого есть специальный ритуал? Ритуал есть, нахмурился офицер. Что? Самоубийство? Возлетели его сидеи брови кверху. Да, кивнул Григориев. Необычное и массовое. Сами удивились. Но в заявлении, поступившем в министерство, указано, что ваш клан загнал безоруженных слуг клана Аджусиев в складской комплекс и там их взорвал. Странно, задумчиво произнёс юрист. Глава клана Романовых дал указание не препятствовать осмотру места взрыва. Разве вы не нашли оружие? А осматривали муниципалы, ответил офицер. Лифт остановился. Дверцы отъехали в стороны, Юрийст вышел на этаже, полицейский за ним. Григорийев открыл кабинет, указал приглашающей рукой, при этом недовольно говоря: Вот эти вот, которые не знают своих должностных обязанностей закона своей страны? Не конкретно эти, из другого муниципалитета, ответил как-то виноватый японец, проходя в кабинет. Ему было неловко из-за поведения представителей муниципалитета. Григориев подошёл к рабочему столу, отодвинул стул для гостя, сам присел в кресло и активировал ноутбук. Офицер, ваш вопрос легко решаем, произнёс он монотонным голосом, открывая на ноутбуке файл и повернул ноутбук к полицейскому. Перед взрывом и после над складским комплексом висели наши дроны. На этом видео вооружённые бойцы от Джуси массово и добровольно заходят в комплекс. И действительно, на экране солдаты от Джуси с оружием в руках заходили в огромный склад. Через некоторое время прогремел взрыв. Юрист повернул ноутбук к себе, видя озадаченное лицо офицера, и произнёс всё так же спокойно: "Сейчас оформим передачу видеоматериалов. И вопрос, думаю, закрыт?" Майор переваривал информацию. "Есть ещё кое-что. Внимательно вас слушаю", ответил Григориев. пострадало имущество граждан. Мы не отвечаем за самоубийца с другого клана. Но принимая во внимание обломки, разлетевшиеся от нашей собственности, клан Романовых уже выплатил компенсации и получил отказ от претензий, кроме одного человека, находящегося сейчас в Индии. При этом компенсация выплачена его представителю. Копии документов я передам вам в полном объёме. Через некоторое время в кабинете Григорева уже присутствовал помощник, принесший дополнительные документы. Осталось подписать здесь и здесь, показал юрист на протоколе изъятия. Майор поставил подписи. Офицер, может, чаю? Есть замечательный сбор из Вьетнама. Очень освежает и бодрит. Благодарю, Григориев-сан, уже как-то подружески ответил офицер. Но нет. Из-за этой поездки и так весь день на смарку, а ещё перед начальством отчитываться. Понимаю, кивнул юрист. Что будет с заявлением? Прекратим за отсутствием состава, пожал мужчина плечами. Массовое самоубийство это же надо? Майор поправил фуражку, поднялся со стола и кивнул. С вами приятно иметь дело. Всё чётко и по закону. Закон есть закон, поднялся юрист следом. Он проводил полицейского до двери. До свидания. Майор кивнул и направился к лифту. Закон есть закон, произнёс усмешкой помощник. А кто вчера резал охрану финансистов и беседовал с ними? Александр, язык твой врак, ответил Максим. Я просто не стал расстраивать этого офицера уточнениям. Что закон? Это приказ главы. А всё остальное инструменты, и, кстати, твоя квартальная только что испарилась. Помощник хотел возмутиться, а поднял Григорий ладонь. Ещё откроешь рот не по делу, и годовая испарится.